Глава 16 Следующие два дня прошли в приятной однообразной рутине. Вероятно, звучало странно, что мне нравилось подолгу лежать на крышах или в оплавленных воронках, благоухая вонючей мазью, покуда мимо не пройдет очередной патруль гончих. но главным для меня оставалась стабильность. Нас так и не обнаружили. Активность троя в уничтоженном городе оставалась на прежнем уровне, и они даже не подозревали о нашем существовании. Я спокойно вскрывал один склад за другим, почти полностью восполнив утраченные запасы. Бруту понадобилось еще семь регенераторов и вдвое больше питательных капсул, чтобы он снова смог ходить, но до окончательного восстановления было еще далеко. Грел клятвенно обещал не экономить на теле в следующей миссии, но я лишь ответил пожиманием плечами, Вряд ли мы с ним снова встретимся. Зато из благодарности и чувства вины ему теперь и в голову не приходило сомневаться в моих приказах. Даг больше не напоминал сонную муху, но все равно быстро уставал. Как он объяснил, организм израсходовал скрытый резерв и теперь почти не мог делать запасы. Паршиво. Вероятно, придется бросать его в первом же бою, если не обнаружим лечебную капсулу. Я обыскал руины больницы, где когда-то было большое убежище, но жуки полностью уничтожили все оборудование. Несколько частных клиник не обладали капсулами и в основном тоже превратились в руины. В первую очередь выжившие скрывались в медицинских учреждениях и продуктовых магазинах. Паникующая толпа издавала слишком много шума и безжалостно уничтожалась голодными тварями. Единственным реалистичным вариантом оставалось частное убежище какого-нибудь местного дворянина или богатого бизнесмена. Викарус не отличался от других миров, и здесь точно были те, кто мог позволить себе гораздо больше остальных. И речь идет не о дорогих машинах и горемах голых певиц и актрис, а о действительно важных вещах, вроде собственной больницы в подвале и частного космического корабля. Единственный вопрос жил бы такой человек в бывшем шахтерском городке именно это пытались понять мы с валькирией склонившись над военной картой пока трой изучал архивированный местный интернет остальные расположились кругом и с удовольствием поедали приготовленные по моему рецепту бутерброды сдобрить питательную массу прихваченной мной специальной приправой добавить остатки вяленого мяса гончих положить между двумя галетами и забивать чистой консервированной водой. В наших полевых условиях получалось не хуже, чем в приличном ресторане. Мы находимся недалеко от крупного финансового центра, и обычно богатей как раз любят жить в таких небольших городках, в который раз повторил я, заново просматривая карту районов. Несколько вполне могли купить себе дом в этом районе. «Да ну, они любят закрытые коттеджные поселки или небоскребы с собственным именем. Зачем им жить именно здесь?» — вновь возразила мне Валькирия. «Ну, сам посуди. Не вяжется со стилем. Здесь нет никаких развлекательных центров, борделей или казино. Чисто рабочий город с усиленным гарнизоном». «Вот именно. Причем здесь делали упор на противовоздушную оборону, чтобы область не уничтожили во время первого удара». Это место не настолько важное, чтобы его так сильно прикрывали. Значит, кто-то профинансировал дополнительную защиту и сделал это неофициально. Получается, у нас в округе был богатый человек, который не любит или не может выделяться. Я задумчиво водил пальцем по карте, пока не остановился на окраине. Он здесь. С чего ты взял? — нахмурилась девушка, с недоверием осматривая небольшой осколок частного сектора на окраине потому что на его месте я бы жил именно здесь. Прямо под рукой выезд на трассу и окружную дорогу, еще и каньон, хорошие пути для отступления. К тому же рядом лес, в крайнем случае можно скрыться там. И место неприметное, никто не будет искать здесь такого человека. Они скорее обыщут отели. — Ну, не знаю, — с сомнением протянула Валькирия. — Ничего же не указывает, больше похоже на пустые домыслы. Проверить не помешает. Все равно мы не можем сейчас двигаться. То, что Брут никак не мог исцелиться до конца, начинало напрягать. У миссии не было таймера, но все равно не очень хотелось терять время напрасно. С каждым днем, проведенным на одном месте, возрастал риск быть обнаруженными. Это единственный вариант получить нужную нам медицинскую капсулу. Получается, я зря сканировал сеть? Обиженным тоном спросил Трой, за что сразу получил болезненный тычок от Фокси. «Хватит так делать!» «А ты не нарывайся!» С угрозой в голосе ответила ему фурсианка и перевела на меня умоляющий взгляд. «Цезарь, можно я пойду с тобой? Я уже устала сидеть в душной стальной клетке». «Ты же элитный солдат! Не можешь потерпеть!» Тут же с ехидством поинтересовался Трой, который совсем недавно ныл о том же самом. Не дав Фокси ответить, чтобы не спровоцировать драку, я покачал головой. «Я лучше отправлюсь один» а вы охраняете базу. Дождавшись кивка расстроенной девушки, я молча забросил на спину почти пустой рюкзак и направился к выходу. Похоже, скоро придется уходить. Атмосфера в отряде неуклонно портилась и может вспыхнуть большая ссора. Бунта я не опасался. Все или боялись меня, или уважали. А вот между собой они запросто передерутся и первым вынесут трое. Не то чтобы мне было его жаль, Но все же глупо просто так лишаться лишнего стрелка и неплохого хакера. В своей области он был даже лучше меня. Задумавшись, я едва не совершил ошибку. Видать, тоже сказывалось напряжение из-за долгой и не слишком успешной миссии. В последний момент, услышав одинокую гончую, я едва успел спрятаться за мусорным баком. Тварь остановилась совсем рядом, шумно принюхиваясь и медленно осматривая окрестности. Скоро к ней подошла еще одна такая же, и вместе они обыскали небольшую свалку между двумя полуразрушенными домами. Ничего не обнаружив, они разочарованно тявкнули и пошли дальше. Это могло быть хитрой ловушкой, и я выждал около получаса, пока мимо не прошел следующий патруль, и только тогда отправился дальше. Идти по крышам не получалось. В частном секторе дома находились слишком далеко друг от друга еще и были огорожены большими заборами. Приходилось аккуратно проделывать дырки в проржавевшем полотне или проходить через уже готовые. По пути заглянул в несколько подвалов и даже обнаружил одно частное убежище с двумя кроватями, верстаком, металлическим шкафом и ведрами. Хозяева так и не смогли им воспользоваться. Здесь хранился нетронутый запас просроченных консервов, старое радио и дозиметр, и почему-то не было системы утилизации отходов, Не найдя ничего ценного, отправился дальше, выискивая нужный дом. На карте частный сектор выглядел значительно меньше, и мне пришлось повозиться. Обычно похожие объекты скрывались за глухими заборами, но их выдавал богатый интерьер. Здесь же все жилища были обычными. С каждым домом в голове постепенно укреплялась мысль, что Вэл права, и здесь не жил никакой тайный олигарх, пока я не дошел до конца района. Внимание сразу привлек небольшой коттедж на холме с окнами на все стороны света, откуда отлично просматривались ближайшие дороги. По форме земли сразу стало понятно. Здание построили на искусственной возвышенности. За прошедшие годы отчетливо виднелись плохо замаскированные правильные очертания. И забор почти не износился. Еще один звоночек в пользу моей версии. Обойдя его несколько раз по кругу, я обнаружил сливающуюся со стеной калитку и нащупал сенсорные кнопки. На удачу ввел универсальный код Викаруса, и, к моему удивлению, тот подошел. Странно. Я думал, здесь жил богатый преступный авторитет, но тогда он не стал бы ставить себе стандартную систему Федерации. Получается, здесь был кто-то другой, без проблем с законом. Внутренний интерьер вызвал еще больше вопросов. На первый взгляд все было стандартно. Красивая отделка, модная дорогая мебель, нейтральные картины под пластиковыми колпаками, и в то же время все отдавало плохо прикрытой фальшью. Подключенный к сети холодильник пустовал, в шкафах не нашлось посуды, одежды или белья, да и вообще ничего, чтобы отличало дорогое поместье от отельного номера. Признаки жизни обнаружились лишь в спальне на первом этаже. Я заметил несколько царапин на полу у книжного шкафа. Большинство томиков сгнило, зато один выделялся чистотой и новизной. Аккуратно потянув за него, я активировал скрытый механизм. В лучших традициях шпионских боевиков шкаф отъехал в сторону, открывая ведущую вниз лестницу, освещенную холодным белым светом, чудом уцелевших ламп. Больше всего мне понравилось отсутствие внутри земли, пыли и плесени значит, герметичность не повреждена, фактически оно было законсервировано. С высокой вероятностью содержимое осталось нетронутым, что бы здесь не хранилось. Дорога закончилась бронированной дверью с электронным замком. Открыв его привычным способом, я не сдержал удивленного свиста. Многое ожидал здесь увидеть, но не высохшего мужика в строгом костюме с прикрепленным наручниками кейсом. Из его спины торчали иглы метателей, наверняка зацепило во время первого вторжения. Неизвестный смог добраться до убежища и умер от яда, не успев сесть в лечебную капсулу. Осторожно обошел тело по кругу и отправился на поиски заветной цели. И меня постигло разочарование. Большую часть подземного убежища занимал гараж — в котором находился крупный бронетранспортер с огромными колесами и автоматической пушкой. Машину полностью покрывала полупрозрачная пленка, защищающая ее от литворного влияния времени. В ближайшей комнате стены почти полностью скрывались за огромными экранами. Здесь находился скрытый наблюдательный пункт, вероятно, за городом и окрестностями. Кто его здесь поставил и с какой целью осталось покрытым раком тайной, Компьютеры самоуничтожились, навсегда стерев всю доступную информацию. Я проверил еще несколько помещений и не нашел ничего интересного. Арсенал со стандартными пистолетами-пулеметами, какие использовали все от полиции до организованной преступности, спальню с четырьмя кроватями, небольшую кухню с гражданскими консервами из ближайшего магазина и душевую кабинку с унитазом внутри. Кто бы здесь ни жил... Они не успели добраться сюда, не считая мужчины с кейсом. Вернувшись к нему, осторожно обыскал. Ни документов, ни телефона, зато внимание сразу привлекло кольцо на правой руке. Пришлось отломать его вместе с пальцем, зато я смог рассмотреть замаскированную под крупным камнем микросхему. Недолго думая, приложил трофей к замку кейса и тут же услышал громкий щелчок. Открылся замок. Внутри лежало много чего. Несколько платежных пластиковых карт, паспорта разных людей, пачка наличных кредитов и электронные ключи, один из которых явно был от стоящего здесь же броневика. Еще был зашифрованный ноутбук. Немного подумав, я сложил все в рюкзак и покинул убежище. Обратный путь прошел без происшествий, если не считать крепких объятий Валькирии, чуть не стоивших мне сломанных ребер. Девушка не могла совладать со своими эмоциями, ей явно требовалась разрядка, как и остальным членам отряда. Узнав о моей находке и получив приказ собираться и уходить из душного убежища, легионеры сильно воодушевились. Трой попытался было завести старую песню о том, «Как все плохо, и у нас ничего не получается», но, получив задание взломать ноутбук, быстро успокоился и погрузился в работу. Сразу стало понятно, как он получил приглашение на нашу миссию. Он действительно был редким специалистом и уничтожил защиту еще до того, как мы собрали вещи. На мой интерфейс пришел пакет неповрежденных данных, причем некоторые папки были помечены как представляющие особый интерес. Пока остальные складывали палатку Валькирии и распределяли гранаты, еду и стимуляторы, я изучал полученную информацию и... Наблюдательный пункт принадлежал ученым. Они, мать его, планировали изучать поведение роя на захваченной планете и должны были переждать несколько месяцев в захваченном шахтерском городе, после чего прорваться к спрятанному эвакуационному кораблю и свалить на нем. Очень надежный, мать его, план. Судя по имеющимся в файлах характеристикам, судно было очень неплохое, но оно здорово устарело за прошедшее время, и в разы уступала доставившему нас сюда разведчику. Самое смешное — мужик в костюме отвечал за их охрану и бросил подопечных на каком-то симпозиуме в городе, откуда шел сигнал. Видать, решил, что может спастись без лишнего балласта. Глупо. Корабль не пропустил бы его, без ключа главы исследователей. А, точно, он тоже лежал в том кейсе. Да уж, ну и мрази иногда встречаются среди нас. Если бы они сразу поехали к кораблю на обычной машине, смогли бы спастись и еще эвакуировать несколько десятков человек. А так и сам сдох и обрек светлые умы на гибель. Какими бы спорными ни были их исследования, они несли пользу, иначе Федерация не выделила бы им финансирование. Впрочем, плевать, у нас своя миссия, и я собирался ее выполнить. Чтобы перетащить отряд к новому убежищу и не спалиться, пришлось потратить остатки мази и почти четыре часа. Ох, сколько я наслушался по поводу ее запаха! Еще и жуки словно что-то почувствовали и увеличили число патрулей. Несколько раз лишь мое вмешательство и помощь Мальты спасли нас от обнаружения. Когда тяжело дышащий Брут с грохотом спустился по лестнице, Я понял, что он точно не сможет выбраться из захваченного города своим ходом. Хорошо, что у нас есть транспорт. Пока остальные осматривались и спорили по поводу кровати, и кто первый идет в душ, Валькирия держала безоговорочную победу, я занялся расконсервацией броневика. Трой быстро подобрал нужную команду, и в передней части засветился небольшой кружок, к которому я приложил ключ. Пленка мгновенно испарилась, и в нос ударил сильный запах машинного масла, свежей краски и железа. Он будто только что сошел с конвейера. Фокси несколько раз чихнула, прикрыв нос, и бросая нетерпеливые взгляды на возящуюся с рюкзаком валькирию. Она шла в душ второй. — Интересно, заведется? — Сейчас проверим. Я зашел внутрь и осмотрелся. Внутри машина была больше, чем казалось снаружи. Поместился полноценный жилой модуль на десять человек. Да, весьма маленький, кровати, прямо в стенах, узкий проход и крохотный санузел. Зато он мог функционировать вообще где угодно, хоть в тундре, хоть в пустыне. Быстро проверил несколько шкафов, под завязку наполненной едой и медикаментами. Уже что-то. Двигатель завелся с первого раза, на бортовом компьютере сразу появились характеристики и батареи были заполнены примерно на 20%, чего бы точно не хватило до нашей цели. Зато полный бой комплект. И обнаружился еще один большой плюс. Здесь имелся медицинский отсек с капсулой и нормальными инструментами. С трудом подавив искушение сразу же засунуть туда брута, я занялся изучением карты окрестностей. Встревоженные жуки точно услышат шум от работы двигателя. Нужно перебраться в безопасное место. Оно нашлось почти сразу. Большое озеро с густо покрытыми растительностью берегами вдали от привычных мест обитания Роя. Осталось только добраться туда. Выйдя из машины, я как раз успел перехватить направлявшуюся к душу валькирию. — Собирайтесь и грузитесь в машину. Выдвигаемся примерно через двадцать минут. — Мы не можем помыться и отдохнуть, — расстроилась девушка. — Цезарь, я не спорю, но мы жутко устали, а здесь есть нормальный душ и кровати. Слишком рискованно, жуки встревожены. Они могут почувствовать вибрации от наших шагов и наведаться к нам в гости. Тогда все здесь и поляжем. Как прорвемся, помоетесь и выспитесь в жилом модуле. Ехать нам долго. Давай, готовь остальных, надеюсь на тебя». Несколько добрых слов и похлопывания по плечу хватило, чтобы вернуть воительнице утраченный боевой дух. Она подняла остальных звучными командами и отправила занимать места в бронетранспорте. Я же подхватил собранный рюкзак и извлек из него пару найденных в одном из военных убежищ дронов-приманок. Первый запустил прямо во дворе и отправил его в противоположную от нашего маршрута сторону, активировав режим максимальной агрессии. Небольшая машина ярко замигала и издавала мерзкий звук на всех доступных частотах, на большой скорости проносясь над городскими улицами. Эффект не заставил себя ждать. Почти сразу на соседней улице зарычали гончие и послышались многочисленные удары лап по асфальту. Патрули заглотили наживку и объявили охоту на нарушителя. Надеюсь, встроенный в дрон нейросеть позволит ему подольше продержаться в воздухе и не вмазаться в ближайшее дерево. Быстро вернувшись, я отдал команду на открытие ворот и, пока те медленно поднимались под гнетом наваленной сверху земли, посадил вторую машинку на крышу броневика. За штурвал посадил Валькирию, а сам занял место второго пилота. «Выезжай на шоссе и гони, куда я скажу. Остальным пристегнуться. Брута прикрепить ремнями к кровати. Без моей команды не стрелять. Трой, еще раз попытаешься перехватить контроль над пушкой, лишу интерфейса». Убедившись, что все вняли моим распоряжением, я активировал прямое управление дроном и полетел перед броневиком. Нужно было сделать так, чтобы ни одна тварь не преследовала нас и мы спокойно покинули осажденный город. Казалось бы, невозможная задача. Но когда нам вообще было легко?»